Глава пятая. Умер. Я словно пробовал слово на вкус. Мысль была странной. Разве можно быть мертвым и думать об этом? Возможно, это говорит о неком психическом расстройстве. В голове зарождалась боль, точнее, зародилась она давно, а сейчас с каждым мгновением усиливалась. Это хорошо. Жизни без боли не бывает. Окно, у которого я стоял, было небольшим. Половина стекла отсутствовала, но дымовитый хозяин заколотил дыру фанерой. «А если ущипнуть себя?» Голос прозвучал неправильно. «Вроде мой, но другой. Еще это эхо. Бя-бя-бя!» Будто дразнил кто-то. Инстинктивно обернулся, но в небольшом помещении никого не было. Скромный рабочий стол, из-за него виднелась спинка стула, слева шкаф, набитый папками, между ними обычная дверь. Я шагнул к шкафу и мгновенно оказался рядом, хотя расстояние было не меньше трех метров. Что за... Дальше стало недолюбопытство. Голова взорвалась раскалывающей болью. В немом крике я, рухнув на колени и заваливаясь на бок, провалился в спасительную темноту. Если бы я пил неделю, не просыхая, изредка запивая и еще реже закусывая то чувствовал бы себя на пару баллов лучше, чем сейчас. Почему я это говорю? Да потому что такое было, и не раз. Но сегодняшнее утро, или, может, совсем утро, неважно. Лучше бы вообще не просыпался. Десяток черных шаманов радостно прыгали по моему мозгу, исполняя замысловатый танец с бубнами, заводя своей дробной музыкой остальное многочисленное племя. В каждом мысленном закоулке На каждой маломальски значимое извилине кто-нибудь допрыгал. «Пить!» — голос был сухой и трескучий. Я открыл глаза, в которые тут же заглянул яркий солнечный луч, заставив прослезиться. Племя закружило хоровод. Без того непростые ощущения разбавились тошнотой. Наплевав на боль, я перевернулся на живот и поднялся на карачки. «Штормила, баллов шесть». Срочно нужна вода в любом виде, даже если это c 2 h 5 oh Там она тоже есть. С этой мыслью, покачиваясь и с заносами, добрался до стола. Ну и что, что на карачках? Плевать. Имидж — ни что. За отодвинутым стулом обнаружились две дверки. За одной из них были полки. Неинтересно. А вот за второй — бутылки. Да разные все. Я аж вспотел. Откуда только влага взялась? Схватив первую попавшуюся, откупорил и, превозмогая жажду, принюхался. «Тьфу! Уксус!» «Ну ты чё, дурак, что ли?» — пробубнил я, задрав голову к потолку. «Кто же уксус в рабочем столе держит?» Отставив гадость в сторону, обнаружил её. «Как это я тебя сразу не увидел?» Полторашка минералки, газированная, аж слюна потекла. Шикнув крышкой, я присосался, выпив за раз не менее половины, Удовлетворенно отрыгнув, прислушался к своему организму. Взмок всем телом, а шаманы отошли чуть подальше. На этом хорошие новости закончились. Как там говорил Хром? «Не существует водоема, способного утолить эту жажду. Вспомнив свои ощущения после первого, как, впрочем, и последнего приема этого пойла, я вынужден был согласиться. Чувства в тот момент были нечто. Будто лет двадцать скинул. Повторить стоило. А для этого нужно... Вспоминая хромовский рецепт, я шарил по карманам. Ага, вот она. Заветная виноградина оказалась в руке в компании с красной жемчужиной. И вот опять это чувство. Красная штуковина так и просилась ко мне в рот, но только, приблизив ее к губам, как и в прошлый раз, почувствовал вибрацию. Она будто предупреждала. «Можешь, конечно, меня проглотить». Но за последствия я не отвечаю. Убрал ее в карман от греха подальше. Признаться не без сожаления. Вот же гадость гадская. Так, ну и что дальше? Есть Спаран. Не знаю, с какой целью, но я постучал им по ребру стола, твердый как камень. Заглянул в стол. Там был сироп шиповника, к сожалению, безалкогольный, и еще какие-то совсем уж маленькие бутылочки. Достав одну из них, я довольно крякнул. Спирт медицинский, девяносто и шесть. Спасибо тебе, неизвестный мужик, и насчет дурака беру свои слова обратно. Ну, приступим, а то эти с бубнами опять хороводы водят. Бутылочка граммовая. нужно половину, ну или чуть больше, хуже не будет. Откопав в закромах запасливого мужика граненый стакан, налил в него спирта и, не раздумывая, отправил туда же виноградину. За несколько минут она распалась на белесой хлопье, Я процедил раствор через чистую тряпку, слил жидкость в пол -литровую пластиковую бутылку и добавил минералки до краев. Встряхнул для порядка. «Ну, вроде все», — как говорил Хром. Возникло сомнение. Но вспомнился в вчерашний эффект. «Ладно, хватит тянуть», — сказал я сам себе, и сделал два больших глотка. Так и есть. Брашка, настоянная на стоячих носках. Гадость, одним словом. Жидкость прошла по пищеводу, попала в желудок, и на этом все. Никаких суперощущений. Мудня, может, с пропорциями ошибся? Или сначала надо было спирт с водой размешать? Нет, Хром говорил, чем крепче спиртное, тем быстрее растворяется. Так что сделано все правильно. Между тем, пока я вел дебаты сам с собой, не заметил, как мозгодробительные пляски прекратились. Поднявшись, пошел в сторону окна, размышляя тем временем над предвратностями судьбы. Стоп! Похолодев и вспотев одновременно, я остановился. Перед глазами пролетел весь вчерашний вечер. Бег с коллегой за спиной, бой с чудовищами, гонка, бомбежка, а до того смутная, будто без моего участия, свадьба. Хром, он же там остался, а я здесь. Но как? В памяти всплыла бомбежка. Я очень хотел оттуда убраться. И тот последний взрыв, точнее, его предвестник. А потом какая-то сверхъестественная херня. И еще... С чего это я решил, что болею с похмелья? Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что нет никаких симптомов. Жесточайшая головная боль, ломота во всем теле и тошнота пропали, будто и не было... Небольшой дискомфорт в спине, но это не критично. Охренеть. Вот тебе, батенька, и антипохмелин. На вкус помои, а по качеству живая вода. С уважением рассмотрев пластиковую бутылку, зажатую в руке, повертел ею и задумался. Если воспринять слова Хрома всерьез, а по-другому уже не получается, эту дрянь нужно пить постоянно. Двести, 300 грамм, если ранен, до полулитра в день. Решив оставить вопрос на потом, я выглянул в окно и тут же нырнул под подоконник. Как иногда говорит один мой приятель, это не есть гуд. На дороге, которую я рассматривал до этого, стало многолюдно. Вернее, людей я не разглядел, но вот военная техника. Несмотря на расстояние, не меньше полутора километров, за короткое время мне удалось разглядеть несколько БТРов, тягач с огромным прицепом, еще какую-то мелочь, вроде джипов. Возможности некоторых представителей этого мира я ощутил на себе вчера. Кто там был? Друзья или враги? Скорее, второе. Поэтому и выглядывать нужно аккуратно. Шесть БТРов. Один из них отличался размерами от остальных, как таракан среди муравьев. Хренась техника. Такого я даже в кино не видел. На броне установлены параболические антенны, радар если ничего не путаю, и еще что-то, отсюда не разглядеть. Этот монстр крутился вне трассы, тогда как остальные стояли в колонне. Что-то или кого-то ищут. Джипы, типа того, на котором я ездил ночью, тоже гоняли по округе. Тягач с прицепом стоял неподвижно, вокруг него перемещались мелкие фигурки. Так, это элеватор, однозначно. И смотрю сейчас в то самое маленькое окошко, о котором мысленно молился. Вроде отцовский стих начал читать. Судя по положению солнца, до полудня часа три осталось. От неимения других точек привязки я ориентировался по местному светилу. Выходит, в отключке я был часов пять. Сомнений нет, ищут меня. Вряд ли с благими намерениями. Ночью в этом убедился. Но вот кто они? Муры? Судя по репликам Хрома, отморозки, земные отбросы, я почему-то сомневался, что у отбросов может быть такая техника. Отпадают. Что я еще знаю? Рейдеры-поисковики. По этим у меня мало информации. Скорее всего, это внешники. Ведь они, по словам Хрома, имеют неслабую поддержку в лице государства, отправившего их сюда. Техника вписывается в картину. Яркий тому пример — власти моей страны. Участвуя в локальных конфликтах, технику и боеприпасы не жалеют. Тем более тут есть чем покрыть потери. Органы иммунных ценятся на весь золото, если не дороже, ведь речь идет о власти имущих. Ищут водителя. Хрома нашли, а тот — калека, пристегнутый к пассажирскому сиденью. Мертвый калека. Возможно, решили, что водил убежал. Ну, или уполз. Далеко уйти не мог. Должны быть следы. Вот с последним облом их не может быть. Я сюда не пешком пришел. «Дар!» — Хром говорил про него. Тогда я не придал этому значения. А вот сейчас почти поверил. Почти это потому, что такое не укладывалось в голове. С другой стороны, пятиметровых образин я тоже ни разу не видал. Ночью же насмотрелся до грязных порток. Увлекшись воспоминаниями, я не сразу сообразил, что обстановка изменилась. Большой БТР приближался к элеватору прямо по полю. Ко мне едут, суки. Эта мысль мне совсем не понравилась. С другой стороны, элеватор по площади строения фундаментальное, в высоту не меньше 60 метров. В советские времена не скупились на стройматериалы. Попробуй найди здесь кого-нибудь. К тому же я прятаться буду. Кстати, насчет пряток. На полусогнутых ногах добежал до стола, сложив все бутылки на место, закрыл дверки и поставил стул на место. Подтер, так сказать, за собой. Поллитровка с живчиком отправилась во внутренний карман пиджака. Одежку бы поменять на что-нибудь спецовочное. С этой мыслью я подобрался к двери, к счастью, она была не заперта. Коридорчик, три двери, справа, слева и по центру. Последняя двустворчатая, значит, мне туда. Это был выход на лестничную площадку. Стараясь ступать аккуратно, я спустился этажом ниже. На нужной стороне обзора не было, пришлось спуститься еще на четыре этажа. Там был пожарный щит. Вспомнив, что я не на экскурсии, захватил оттуда топор. Оружие сомнительное, но хоть что-то. Наконец-то на восточной стороне окно. Старая деревянная рама, пыльные стекла, но видимость сносная. Машина подъехала к воротам. То, что они закрыты, не стало препятствием. Проехали, даже не притормозив. Звук рвущегося металла эхом прошел с опозданием. Похоже, они тут себя хозяевами чувствуют. Но-но. Доехав до автомобильных весов, БТР остановился. Из задней части высыпали четыре фигуры. С оружием на изготовку они тут же рассредоточились по обоим бортам брони. Но прям космонавты. Бойцы были упакованы в полный скафандр песочного цвета с обзором на 360 градусов. Спустя несколько секунд вышел еще один. Движение вальяжное, хозяйски ленивые. Покинув округу недолгим взглядом, он обозначил рукой круговое движение и вернулся в БТР. Бойцы же, пригнувшись, разошлись в разные стороны. — Уотсон! — раздался в рации голос полковника. — Да, сэр! — ответил лейтенант. — Не ответить он не мог, ведь этот кусок дерьма его командир — полковник, сука, Кэмпбелл. Какого дьявола ты застрял на весах? Жену свою вспомнил? Нет, сэр, мне показалось движение у емкостей АЗС. Но как же хотелось ответить в духе. Нет, сраный ты подкаблучник, я вспомнил твою. Да и как эту корову забудешь? Ведь если она посадит свою задницу на диван, то он тут же превратится в кресло. Настолько она жирная. Автомобильные весы подо мной как раз для нее. Но нельзя. Пока нельзя. Этот дерьмоглот... Подстилка под жирную задницу расскажет все отцу, еще и приукрасит. А скоро Рождество. Его папа, генерал Сэмюэл Уотсон, истинный патриот и оратор, и вместо того, чтобы есть индейку, как мама и брат с женой, он будет слушать речь отца о том, как Адам его подвел, и кивать в нужных местах. Как же несправедлива жизнь! — Ну так проверь! — визгливый приказ Кэмпбелла вырвала лейтенанта из невеселых мыслей. — Промерес! — Да, сэр! «Страхуешь Уотсона? Обойди эту сраную заправку слева. Воздушная разведка молчит, ну, мало ли». «Понял, сэр. Выполняю». «Крюгер? Монти?» «Да, сэр», — практически одновременно ответили оставшиеся члены подразделения. «Для вас задача прежняя. В обход. Далее встречайтесь с подразделением Кука на южной стороне элеватора. На западе вас ждет веселый Роджер. Завершайте круг Хоскинсом. Рамирес с Уотсоном, ожидая команды, стерегут восточную сторону. Выходите на изначальную позицию». Если, конечно, не встретите наших друзей. Последнее слово полковник выделил. Далее проверка здания. Выполняем, сэр, — ответил за всех Монти. Все помнят, что нам обещано за этих стронгов, — нарочито и серьезно спросил полковник. Да, сэр, — радостно воскликнул Крюгер. Неделю отпуска, сэр, с трехкратной премией. За каждого, сынок, за каждого. Тембелл позволил себе отеческий тон. Круто, сэр. Вот это отдохнем, поддержал Рамирес. И где ты будешь отдыхать, парень? По голосу было заметно, что полковник в приподнятом настроении. Вегас, сэр, только Вегас. «О, -о, О, е, -е до. Да Отсон тоже улыбнулся в предвкушении. Не засорять эфир, прервал полковник радостные возгласы. Да, они всего лишь тупые мутанты, к тому же русские. Но не забывайте, насколько опасна крыса, загнанная в угол. Два бойца, прикрывая друг друга, скрылись в южном направлении. Оставшаяся пара приближалась к строению АЗС. Причем один из них значительно оторвался вперед, теряя напарника из вида. За их не очень слаженными действиями я наблюдал, спустившись еще на несколько этажей. Какова вероятность, что они меня найдут? Таким составом небольшая, но звук мотора за спиной говорил о том, что это не единственная группа космонавтов. Я просто не всю картину вижу. «Так что дела мои не есть гуд. Нужно быть аккуратным. Посмотрев весь периметр, они примутся за обыск здания, если уже не приступили, ведь я контролирую только восточную сторону. Точнее, просто вижу. Ни хрена не контролирую. Изначально передо мной стоял вопрос загаситься здесь, найти угол потемнее и сидеть, как мышь. Но снаружи есть пространство для маневра, а тут я ограничен стенами. Найдут ведь, суки?» Вот потому и смотрел во все глаза, искал дорожку, по которой можно сбежать. А что делать? Быть овцой в ожидании волка или мясника я не собирался. В данный момент меня искали мясники. Так про них говорил бедолага Хром. Наблюдая за ближайшим бойцом, я засек движение на пути его следования, или, скорее, намек на него. Что-то мелькнуло между цистернами со сжиженным газом, и, поверив глазам, присмотрелся. Кто-то засел между двух емкостей. Нечто появлялось и пропадало по несколько раз в секунду. Если судить по цистернам, плечи существа достигали двух метров. В том, что нечто живое, сомнений не было. Высоту отсюда не определить. Однако, когда я понял, что вижу, на затылке зашевелились волосы. Череп с костяными наростами, похожими на рога. На спине они тоже присутствовали. Шипы растающие неровным гребнем, тянулись от мощной шеи до самого копчика. В центре позвоночника они достигали максимальной длины. Мощные плечи, ручище такие, что любая горилла позавидует. Вот и волки! Такого же кекса или очень похожего я видел вчера ночью. Тем временем, ничего не подозревающий космонавт, держа перед собой то ли винтовку, то ли автомат, приблизился к цистерне, за которой притаилась абразина, посмотрел по сторонам, И не спеша двинулся дальше. Вот он вышел на критическое расстояние. Уже должен видеть. Слепой, что ли? Ведь прямо на него смотрит. Боец, покрутив башкой, пошел себе, как на прогулке. Охренеть! Я же его вижу! Почему он... Быстро! Настолько быстро, что показался только намек на движение, мелькнула лапа зараженного. Боец дернулся и начал оседать но его падение на землю не входило в планы охотника. Ловко подхватив безвольное тело, он сделал два шага назад, тем самым скрываясь за емкостью. Это существо вызывало невольное восхищение. С такими-то габаритами проделало все бесшумно. Вон второй внешник, явно следующая жертва, приближается, и ведь ничего не подозревает. Путь вот ведь балбес. Проделывает тот же путь, что и его товарищ. Охотник стоял за емкостью, все так же мелькая или мимикрируя в моих глазах. Вроде так это называется. «Враг моего врага — мой друг», — гласит древняя мудрость. Как временный союзник он меня устраивал. Но сжать образине лапу не стоит. Намерения у него явно плотоядные. Сожрет и не подавится. Я уже понял, что беспечно гулять в этом мире себе дороже. Но как от такого защититься? Второй внешник, которого я уже списал в жертвы, забеспокоился. Остановился метрах в пяти от цистерны с газом, держа оружие на изготовку. Он вдруг попятился назад, башкой при этом крутил, как бешеный суслик. Сорвался, что ли? Стоило ему развернуться, как над цистерной мелькнула тень, которая на секунду растянулась метров до шести, чтобы спущенной пружиной вонзиться в спину несчастного беглеца. Под моим восхищенным взглядом монстр сунул бездыханное тело под мышку и с невероятной скоростью вернулся к своей захоронке. Скинув поклажу прямо на землю, он затолкал оба тела под цистерну, вскинул голову и замер. О причинах его поведения я догадался сразу. Благо, высоко сижу, далеко гляжу. С южной стороны приближалась пара космонавтов. Бежали те в полный рост, видимо, спешили. На крыше БТР началось подозрительное движение. Спустя секунду проснулась ракетная установка. «Ну, и если они сейчас стрельнут, это будет жопа. Там ведь помимо сжиженного газа и бензин, и солярка...» Абразина вновь продемонстрировала недюжий ум, ну или опыт. Сила, скорость, размеры — все это, помноженное на интеллект, делало из твари машину смерти. Вытащив оба тела, она закинула их на одно плечо и со скоростью гоночного болида понеслась в моем направлении где-то пятью или шестью этажами ниже, негромко хлопнула дверь, раздался звук падения и лязга металла. Сжав покрепче бесполезный ныне топор, я перестал дышать. Бесполезно. Все бесполезно. Если только повезет, вдруг она сюда не подымется? Или... Вновь тихонько хлопнула дверь, я прильнул к окошку. В сторону автовесов метнулась тень, юркнув меж цистернами. Пропало. Я судорожно втянул воздух, вспомнив, что дышать все-таки нужно. Тут раздался грохот и скрежет металла. БТР подпрыгнул на месте, а рядом с ним материализовалась урчащая тварь. Она с легкостью сорвала ближайшую тарелку антенны и, заверещав на совсем уж высокой частоте, принялась переворачивать многотонную махину. И ведь успешно. Тут колеса закрутились, водила, видимо, чухался, сзади вырвался столб выхлопных газов. БТР газанул, но поздно. Сильный крен на левую сторону не дал сбежать. Четыре колеса оторвались от земли метра на полтора. Прокатившись несколько метров, машина шумно завалилась на бок. Треск автоматных очередей вывел меня из ступора. Я понял, что взираю на открывшуюся внизу картину с открытым ртом. Я кино и немцы. С востока в сторону элеватора неслись три армейских джипа. За ними с опозданием в несколько сотен метров БТРы. А вот с северо-востока приближалось нечто другое. На самой границе видимости вдоль опушки леса неслось стадо. И что-то мне говорило — это точно не коровы. Хватит быть зрителем. Наружу путь заказан, так что пересидим веселье внутри. Всяко тут есть тех этажи, Найду там кондейку и зароюсь. А для начала мне нужно что-то повесомее тупого топора. Бросив последний взгляд на абразину, скачущую по перевернутому БТР, как возбужденная горилла при виде самки, я отправился вниз. Наш охотник устроил там кладовую. Скинул продукты и пошел за следующей партией, запасливой и продуманной. Главное, чтобы не явился в самый неподходящий момент. На тела-то я не претендую, мне нужно то, что на них, ну и немного удачи. Последние два этажа проскочил, не таясь, с шумом и топотом. Вряд ли кто услышит. На улице такое началось. Стрельба, взрывы, грохот. Мне даже показалось, что вчерашняя арта заработала. Летели стекла, здание тряслось немилосердно. Оставалось надеяться, что до окончания локального конфликта сюда никто не заявится. Тела лежали редком, прямо на входе. Видимых повреждений я не заметил. Даже стекла на шлемах целые. Как же он их убил? Опаньки! Да это же астронавты! Звездатость флага на плече не оставляла сомнений. Первый был испанцем или мексиканцем, об этом говорил Фейс и небольшая нашивка на груди — Рамирес. А второй — Ватсон. Возникла ассоциация со старым советским фильмом. Но покойник не был похож на Соломина. Лысый, глаза удивленные, выпученные, будто президента в своем сортире застал. Рассматривать рассматривал, но и времени не терял. Стянул разгрузку с пояса Ватсона, Кобура, из которой торчал огромный пистолет, цилиндрики, гранат, судя по виду разных, и что-то еще, потом разберусь. Ранец на спине тоже снять. В процессе пришлось перевернуть тело. Тут же обнаружилось красное пятно в районе сочленения черепа и шеи. Вот и нашлась причина смерти. Прокол чем-то длинным и острым. Быстро, бесшумно и с минимальной потерей крови. Повезло же Ватсону, только удивиться успел. Проделав те же манипуляции со вторым телом, я попутно обшарил многочисленные карманы. Все находки отправлялись в один из ранцев. Автомат, или точнее винтовка, в единственном экземпляре была на шее у Рамириса, и ее я снял последний. Первый этаж был осмотрен быстрым взглядом. Перспектив здесь не найдено, так что пойдем опять наверх. И так задержался. Удача, как известно, любит смелых, но никак не глупых и жадных. Бой на улице и не думал затихать. Стрек от пулемета заглушался стрельбой из автоматической пушки. Свистело, взрывалось. К курчанию монстра добавился хор других голосов. Видимо, подкрепление подоспело. Пробежка на крайний этаж была не из легких. Пока поднимался, не раз проклял все свои пивные вечеринки и чрезмерные возлияния. Хорошо хоть курить бросил несколько лет назад. Преодолев последний пролет, я оказался перед знакомой мне дверью. Заскочил внутрь, бросил поклажу и тут же рухнул на колени. Все, сил больше нет. Одышка, под градом. Появилось желание плюнуть на все и улечься прямо на полу. В голове просыпалась пульсирующая боль, накатывала тошнота. Да что же это такое? Неужели так будет всегда? Вспомнив проживчик, я сделал пару больших глотков, уменьшив содержимое бутылки до половины. Плохо. Такими темпами к вечеру я останусь без лечебного пойла. Аспаранов больше нет, и в местном супермаркете они не продаются. Придется искать, а точнее охотиться. При воспоминании о супермаркете желудок весело забурчал, напоминая, что ел я в последний раз вчера в полночь. Да и не ел вовсе, а закусывал. На улице что-то громко жахнуло, небольшое окошко брызнуло стеклом, затем еще взрыв и еще. Шрапнель из битого стекла привела меня в чувство. Пришлось спрятаться за стол. Так и до гостей можно досидеть. Хорош! С этого помещения был только один выход. Окошко я в расчет не брал. Нужно как-то пробраться на верхний техэтаж, тот, что над бункерами с зерном. Возможно, за третьей дверью в коридорчике есть что-то подобное. Если нет, то смотрим по обстоятельствам. Быстрая ревизия содержимого стола принесла мне остатки минералки, полпузырька медицинского спирта и пачку овсяных печений. Но без рыбы, как говорится, и сухарями перебьемся. Последняя дверь Надежда оправдала. Там была подсобка, а главное — вертикальная стальная лестница, которая заканчивалась люком. Пришлось попотеть, чтобы открыть его. Видимо, пользовались редко. Так и есть. Длинные помещения с высокими потолками, Окна на обе стороны. Большая часть пространства заполнена каким-то оборудованием. Пришлось сделать еще одну ходку вниз за остатками моего скарба. Люк запер на мощный засов и придавил двумя деревянными поддонами. От той абразины не спасет, но задержит на какое-то время. «Здесь и переждем войнушку», — пообещал я сам себе. «Вот только запах!» «Здесь не должно так пахнуть. Машинным маслом или пылью максимум» но никак не тухлятиной. «Орх!» подтвердились мои худшие опасения, тут же перейдя в топот. «Млять!» «Переждал, называется!» Схватив винтовку, я выглянул в проход. Слава всем местным богам! Это бегун, и он один. Мужик в спецовочной робе, без штанов, но зато в ботинках. Этот чудо-юдо бежало ко мне, сверкая обгаженными ляжками. Стрелял я в последний раз, лет двадцать назад, Но то был Калашников, а здесь автоматическая винтовка, очень похожая на американскую М-16, только приклад складной. Глушитель, подствольный гранатомет. До цели 10 метров. Снял оружие с предохранителя. 9 метров. Перевел на одиночную стрельбу. Руки с непривычки подрагивали. 8. Прицелился. 7. Выстрел. Отдачи почти нет. Звук негромкий, хоть и в помещении. Хорошая винтовка, но я промазал. Шесть. Выстрел. Ура! Пуля попала в грудь. Бегун рухнул и засучил ногами, видимо позвоночник перебил. М да, мазила с шести метров-то, а ведь целился в голову. Ладно, разбор потом. Что-то мне говорило, пострелять еще придется. Вскрытие бегуна дало мне одну виноградину. Не без брезгливости расковырял споровый мешок перочинным ножом замечая, что это действие дается мне проще, чем в первый раз. Лиха беда начала. Нужен был споран? Пожалуйста, получите и распишитесь. Главное, чтобы кто-то покрупнее на огонек не забежал. Кстати, об огоньке. Снаружи подозрительно тихо. Получается, пока я занимался своими делами, боевые действия закончились? И кто победил? Бум! Раздалось совсем близко, под ногами. Обернувшись назад, я успел заметить, как вздрогнули поддоны, перекрывающие люк. Кто-то просится в гости, кто-то большой, злой и, скорее всего, голодный. Бум! Поддоны, словно в страхе, сдвинулись в сторону. На крышке люка появился характерный бугор. Подхватив разгрузку, я спрятался за ближайшим агрегатом неизвестного мне предназначения. Спустя пару секунд высунулся с винтовкой поверх него, Благо, мой рост и высота агрегата позволяли. Контроль терять нельзя. Выскочит уродец, и ищи его потом с фонарями. К слову о контроле. Похоже, это и мысли касается. Ведь только что об этом думал Инате. А может, лучше думать о розовых пони? Ну, или мягких пушистых ежиках все лучше. Бум! Бах! Не выдержав такого отношения, крышка с грохотом откинулась назад, подняв тем самым неслабое облако пыли. Рассеяться она не успела. Буквально секунда-полторы, и тварь запрыгнула, появившись как чертик из табакерки, тут же сфокусировалась на мне. Какой быстрый! Два метра мышц, костяных наростов и лютой злобы. Голова лишена растительности, а из гардероба только ремень. Судя по его взгляду и тягуче капающей слюне, выглядел я вкусно. Как минимум ведро шашлыка и кости на десерт. Никогда не рассматривал себя в подобном ракурсе. Но все течет, все меняется. Вот только шашлык-то я с зубами. Ура! Монстр прыгнул без всякой подготовки, прямо с места. Чпуньк! Легкий толчок, и подстольник выплюнул гостинец. Я ожидал чего угодно. Бах, трах, бубух. Но не звука вылетающего из трубы дерьма. Однако результат того стоил. Граната угодила в горло твари. Бух! Вспышка. Рядом что-то просвистело. Обезглавленная туша бахнулась о край агрегата, за которым я прятался, и рухнула на пол. Я вздрогнул, но хладнокровия не потерял. Руки сами вытащили следующую гранату из разгрузки и воткнули ее куда положено. «Заставь меня проделать то же самое в спокойной обстановке. Хрен бы получилось». Какое-то время я ждал, не сводя глаз с люка, но ничего не происходило. Отлично, значит, он один. Быстрым шагом, дойдя до проема, заглянул в него. Лестница, которая крепилась к стене, теперь валялась на полу. Ни души, однако из-за открытой двери доносилось нетерпеливое шарканье. — Вот эти мультики! Сколько вас там! Крышку люка я торопливо закрыл. Засов был сорван, пришлось пыхтеть и тащить электродвигатель, который весил не менее 50 килограмм. Водрузив его на нужное место, отправился на поиски головы твари. Ничего добром раскидываться. В лысой клыкастой башке нашлось три виноградины. С учетом того, что пойло осталось на пару глотков, это радовало. Но вот то, что я теперь зависим, не есть хорошо. Каждые пару часов приходится делать один большой глоток, А если двигаешься больше, то и расход, соответственно, увеличивается. Есть еще дар. Я уже смирился с мыслью, что ночью сотворил нечто сверхъестественное. Состояние жуткого похмелья при пробуждении вызванное использованием дара. Я оказался там, где хотел оказаться. Причем моментально. Понятия не имею, как это произошло, но это факт. А за такое надо платить. Спасибо Хрому за спаран. Было чем рассчитаться а сам он теперь... Хватит себя винить. Надо осмотреть этаж, который тянулся над всем элеватором, и обозреть окрестности. Благо, высота позволяет. Чем дальше я уходил от люка, тем сильнее становился смрад разложения, и очень скоро нашел тому причину. Останки людей, судя по количеству больших берцовых костей, их было пятеро. Кровавые обрывки одежды, кучки волос и обглоданные до мозгового вещества кости. Короче, нашел столовку нашего упыря, точнее, бегуна. В их смерти не было ничего красивого, а тем более интересного. Посмотрев все быстрым шагом, я пошел дальше. Хорошо, когда в доме много окон. Это экономия на освещении и обзор. Но в данный момент я видел только то, что вдали. Крыша мешала заглянуть под нос. Нужно было вылезти в окно, преодолеть десяток метров по ровероиду и заглянуть за парапет. Казалось бы, ничего сложного, дело одной минуты. Но память о прошлой ночи не давала мне этого сделать. У этих пиндосов-внешников есть беспилотники. Если они кружат по окрестностям, засекут в два счета. Так что нахрен крышу, думаю, завтра будет поспокойнее. Одежку бы поменять. Некогда приличные пиджак и брюки выглядели как бомжатские обноски, а левый туфель вообще жрать просил. Думаю, тут можно найти что-нибудь рабоче-крестьянское. Можно спуститься ниже. Я видел другие запертые люки. Сделаю это утром. За неимением лучшего пришлось умять пяток овсяных печений. Запив их свежеприготовленным живчиком, я завалился спать. День был долгим и тяжелым, глаза уже сами слепались. Но стоило лечь, как сон пропал. Не знаю, что было причиной. Пустой желудок, нервы, а может и все вместе но проворочился я не меньше часа, прежде чем понял, что не усну. Если так, то лучше заняться чем-то полезным. У меня в трофеях два ранца, о содержимом которых я имел смутное представление. Вот и посмотрим. Открыв один из них, я обнаружил несколько пустых пластиковых контейнеров разной величины. Непонятно, для чего они. Пробы, что ли, собирать? Упаковка одноразовых шприцов, ампулы с неизвестно чем... Надписи были на английском. Жгуты, тампоны, небольшой тубус со скальпелями, и, наконец, маленькая аккумуляторная пила. Хирург, что ли? Догадка только начала проявляться, когда я нашел брошюрку с нарисованным телом человека на обложке. Черно-белой картинки, опять же, с людьми. Рука со скальпелем делает надрез по пунктирной линии в районе печени, почек, сердца. У меня аж кровь к голове прилила. На другой странице руки в перчатках показывали, как правильно отделить голову от тела. «Сукины пидоры! До меня наконец дошло, почему Хром плевался, доводя до меня информацию о внешниках. «Краткая инструкция по потрошению человека. Вот что было у меня в руках. Сомневаюсь, что эти уроды вскрывали мертвых, максимум только что убитых». Контейнеры и инструмент — это на случай вдруг придется потрошить в полевых условиях. А так есть передвижная живодерня, тот тягач с большим прицепом, рефрижератором. Вот он для чего». «Какие же они?» Я не смог подобрать подходящего слова. Напрашивался только мат. «Теперь я знал, что сделаю, если встречу такого хирурга». Во втором ранце был тот же самый набор, только вместо аккумуляторной пилы лежала дрель. Из всего содержимого я оставил электроинструмент, все скальпели и бинты, остальное выбросил без сожаления. Теперь разгрузки. Пять гранат от подствольника, две ручные осколочно-фугасные, плюс одна светошумовая. Порадовали четыре запасных магазина к винтовке. От элитного монстра, конечно, не спасут, а с остальными пободаться можно. Армейский нож, что-то между кортиком и штык-ножом. Вытащив его из ножен, я полюбовался. Длина лезвия сантиметров двадцать, не меньше. Тоже пригодится. И последнее, не по качеству, конечно, монструозный пистолет. Веса в нем килограмма два, а может и побольше. Взвесив его в руке, я почувствовал себя намного уверенней. Длинный ствол, выходное отверстие выглядело как тоннель поезда. Это настоящий монстр среди пистолетов, калибр 12,7. Что за маньяк его разработал? И не оторвет ли руки при стрельбе. Крутя в руке и поглаживая блестящий корпус суперпистолета, я понял, что улыбаюсь и радуюсь, как олигофрен новой игрушки. Я даже слюни потекли. Пустынный орел, если мой перевод с английского правильный. Сложив все не особо нужное вранец, я вернул пистолет в кобуру и улегся на пол. «Что же меня ждет в этом новом чудном мире?» — так про Олей говорил Хром. «Жаль, что его больше нет. Нормальный мужик, хоть и с придурью. Веселый, а главное — бесценный источник информации. Говорил он много, особенно когда мы шли через полупустыню. Я особо не вникал, считая сказанное бредом смертельно раненного. Как выяснилось зря. Что он рассказывал про зараженных?» Изначально это ползун или медляк, как малость отожрется, джампер или прыгун. Трофеи маловероятны. Далее бегун, такого я сегодня убил. Вряд ли он был следующим в ветке эволюции. То есть матерый бегун. Еды здесь было маловато. Потом идет лотерейщик с вероятностью 50 на 50. В нем есть горох, оттого и назван так. Их еще называют жрачами. Тот лысый модник из люка, похоже, и был жрач-лотерейщик. «А что я знаю про горох?» «Имунные используют его для развития дара. Значит, и мне нужно. Осталось только поймать и выпотрошить следующего представителя местной фауны — топтуна. В нем точно есть», — так говорил Хром. «Последний назван так из-за костяных наростов на пятках. Он издает характерный топот, когда бежит. С остальными путаница. Тогда, слушая Хрома, я думал о своем. усач, Рубер, Рапан — кто из них круче, не имею понятия. Пробил, знаете ли, в образовании. Зато на элитника сегодня насмотрелся. В том, что это он, сомнений не возникало. Теперь имею представление о его возможностях. Ватсон и Рамирес на своей шкуре их испытали, чтобы их там черти драли, пиндосы хреновы. Есть еще и матерая элита. Эти монстры на порядок умнее и быстрее братьев своих меньших. Тут под вопросом, не его ли я сегодня видел. Если вспомнить мое появление здесь, то Абразина со слов покойного Хрома — это суперэлита. Где граница? В чем разница? А скреббер? Короче, в голове каша из ненужной пока информации. Вот так, размышляя и прокручивая в памяти прошедший день, незаметно погрузился в сон.